Глава девятая. Судя по голосу, Улла не слишком обрадовался, когда Йоста позвонил ему на мобильный. Он находился на работе и считал, что они вполне могут отложить разговор на вечер. Йоста, которого задел снисходительный тон Уллы, пребывал не в самом благодушном настроении и спокойно заявил, что они появятся в компании «Инвентинг» в течение получаса. Улла что-то пробормотал о государственной власти на певучем шведско-норвежском наречии «Улла». Но сообразил, что лучше не протестовать. Когда они сели в машину и двинулись в сторону Фельбаке, Ханна казалась по-прежнему пребывала в плохом настроении, и Йоста задумался над тем, что с ней такое. У него возникло ощущение, будто у неё какие-то проблемы на домашнем фронте, но он знал её не настолько хорошо, чтобы спрашивать, только надеялся, что ничего серьёзного. Она, похоже, вообще не стремилась к общению, и он дал ей возможность посидеть молча. Когда они проезжали поле для гольфа возле Анроса, она посмотрела в окно и спросила: "Это хорошее поле?" Йост более чем охотно ухватился за эту трубку мира. "Замечательное. Особенно за ковылиста лунка номер 7. Мне как-то удалось даже послать мяч в лунку одним ударом, правда, не в седьмую. Настолько-то я уже разбираюсь в гольфе, чтобы знать, что послать мяч в лунку одним ударом. Это хорошо", отозвалась Ханна, впервые за день улыбнувшись. Глупо угостил тебя шампанским, спросила она. Кажется, так положено. А то как же? ответил Йоста и просиял при воспоминании. Разумеется, угостил. Да и вообще заход получился удачным. Честно говоря, пока что самым лучшим. Ханна засмеялась. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что ты заражён вирусом гольфа. Йоста посмотрел на неё и улыбнулся, но был вынужден вновь перевести взгляд на дорогу, поскольку возле Мёрхульта шоссе сужалось. Да. У меня ведь почти ничего больше нет, произнёс он, и улыбка сошла с его губ. Насколько я понимаю, ты вдовец, мягко сказала Ханна. Детей нет? Нет. Он не стал развивать тему. Не захотел рассказывать о сыне, который мог бы сейчас быть уже взрослым мужчиной, но прожил лишь несколько дней. Ханна больше ничего не спросила. И оставшуюся часть пути они проехали молча. Выйдя из машины, они увидели много обращённых на них любопытных глаз. Просерженный уол встретил их, как только они вошли в здание. Надеюсь, дело у вас действительно важное, раз вы отрываете меня от работы. Об этом теперь будут болтать неделями. Йоста понимал, что он имеет в виду, и на самом деле они вполне могли подождать часок-другой. Но что-то в бывшем муже марит вызывало у Йосты желание гладить его против шерсти. Это, вероятно, было неблагородно и непрофессионально, но он ничего не мог с собой поделать. «Пройдёмте ко мне в кабинет», — мрачно предложил Ула. Йоста слышал рассказы Патрика с Мартином об исключительной педантичности этого господина в быту, поэтому вид кабинета его не удивил. Ханна же эту информацию упустила и теперь в изумлении подняла брови. Письменный стол сверкал чистотой, как в больнице. Ни единой ручки, ни единой скрепки, только зелёная подкладка для письма, уложенная точно посередине. Вдоль стены стоял стеллаж с папками, установленными ровными рядами и снабжёнными аккуратно написанными этикетками. Ничего не торчит, всё в полном порядке. «Садитесь!» Ула указал на кресло для посетителей. «Садитесь!» Сам он сел за письменный стол и опёрся об него локтями. Йоста невольно подумал, уж не останутся ли на пиджаке пятна от воска, который, вероятно, пришлось нанести на стол в немыслимых количествах, чтобы довести его поверхность до такого блеска, что в неё можно было смотреться как в зеркало. "В чём состоит ваше дело?" "Мы исследуем возможную связь смерти вашей бывшей жены с другим убийством". "С другим убийством?" переспросил Улла. и, казалось, на мгновение обронил маску сдержанности, но секунду спустя вернул ее на место. «Что это за убийство? Едва ли убийство этой фифы?» «Вы имеете в виду ли лемур Персон?» — спросила Ханна. Выражение ее лица со всей очевидностью показывало, как она относится к тому, что Ула так пренебрежительно говорит об убитой девушке. «Ну да», — тот махнул рукой, столь же откровенно демонстрируя, что его не слишком волнует мнение Ханна о том, как он выражается. Йоста почувствовал, что ему хочется действительно насолить этому типу. Возникло горячее желание достать ключи от машины и оставить здоровую царапину на сверкающем письменном столе. Это доставило бы ему ни с чем не сравнимое наслаждение. Или сделать что-нибудь другое, лишь бы нарушить тошнотворное совершенство улы. "Не отречь идёт не об убийстве лелимур", ледяным тоном произнёс Йоста. Мы имеем в виду убийство в Буросе молодого человека по имени Расмус Ульсен. Вам это что-нибудь говорит? У Уллы сделался откровенно растерянный вид. Впрочем, это ещё ничего не значило. За свою карьеру Йост повидал множество артистических талантов, и некоторые из них сгодились бы даже для королевского драматического театра. Бурос? Расмус Ульсен? Его слова звучали как эхо недавнего разговора с Керстен. «Нет, представления не имею. Марит никогда не жила в Буросе, и она не знала никакого Расмуса Ульсона, но, разумеется, пока мы жили вместе. После этого я понятия не имею, чем она занималась. Учитывая то, до чего она впоследствии докатилась, могу допустить все, что угодно». В его голосе так и сквозило отвращение. Йоста сунул руку в карман и пощупал ключи от машины. У него прямо чесались руки». Значит, вам неизвестно о какой-либо связи между Марит и Бурасом или данным человеком? Ханна повторила вопрос Йосты, и Ула перевёл взгляд на неё. Я что, неясно выражаюсь? Вместо того, чтобы заставлять меня повторять уже сказанное, вы могли бы вести записи. Йоста ещё крепче сжал ключи, однако Ханну извивительный тон Улы, похоже, не задел, и она спокойно продолжила. Расмус тоже был трезвенником. Может быть, здесь имеется какая-то связь? Какое-нибудь общество или что-то подобное? Нет, коротко ответил он. Такой связи тоже нет, и я вообще не понимаю, почему вы так зациклились на том, что Марет не пила. Её это просто-напросто не интересовало. Он встал. Если у вас нет больше ничего существенного, полагаю, вам стоит вновь прийти, когда что-то появится. Только я бы предпочёл, чтобы вы посещали меня дома. За не имением других вопросов Йостас с Ханной поднялись, испытывая жгучее желание уйти из кабинета и как можно подальше от Улы. Они не стали пожимать ему руку или прощаться. Подобные любезности казались излишними. Никакой новой информации этот визит не прибавил. Тем не менее, что-то не давало Йосте покоя, когда они с Ханной ехали в Таунсхеде. Какая-то реакция Улы Что-то искажённого или несказанного всё время вертелось у него в голове, настоятельно требуя внимания, но он никак не мог сообразить, что именно. Канна тоже сидела молча. Она смотрела на пейзаж за окном и казалась погружённой в собственный мир. Есте хотелось протянуть руку, сказать какие-то слова утешения, но он удержался. Он ведь даже не знал, есть ли причина её утешать. Когда отец уходил на работу, В квартире становилось спокойно и приятно. Софье предпочитала находиться дома в одиночестве. Отец вечно приставал к ней с уроками, спрашивал, где она была, куда собирается, с кем разговаривала по телефону и сколько проговорила денег. Одно сплошное нытьё. К тому же ей всегда приходилось следить за тем, чтобы в доме был полный порядок. Никаких следов от стаканов на столе в гостиной, никаких оставленных в мойке тарелок. Обувь должна стоять рядами на специальной подставке. В ванне не должно оставаться волос после того, как она приняла душ. Перечню не было видно конца. Софи знала, что это стало одной из причин ухода Марит. Она слышала их ссоры и в десятилетнем возрасте уже прекрасно разбиралась во всех нюансах взаимных претензий. Но мать имела возможность уйти, и пока она была жива. Софи каждую вторую неделю удавалось передохнуть, Вдали от строгости и идеального порядка. У Керстен Смарит она могла закидывать ноги на журнальный столик, ставить горчицу посреди холодильника, а не в специальное отделение на дверце, и оставлять бахрому ковра в живописном беспорядке, а не расчесывать её прямыми рядами. Это было великолепно и позволяло ей потом выдерживать неделю строгой дисциплины. Теперь же свободе и отговоркам пришёл конец. Она оказалась в плену чистоты и блеска, и она была в где её постоянно допрашивали, доставали расспросами. Свободно вздохнуть она могла только если приходила из школы пораньше. Тогда Софи позволяла себе мелкие бунтарские выходки. Например, усаживалась на белый диван и пила какао, заводила поп-музыку на CD-проигрывателе Улы и разбрасывала диванные подушки. Правда, к его приходу она всегда приводила всё в порядок. Когда отец переступал порог дома, от её бесчинств не оставалось и следа. Она ужасно боялась того, что однажды он вернётся с работы пораньше и засечёт её. Впрочем, такое было крайне маловероятно. Только смертельная болезнь могла заставить отца хотя бы подумать о том, чтобы уйти со службы на минуту раньше. Занимая руководящий пост в компании Inventing, он считал, что обязан показывать пример. Не допускал опозданий, краткосрочных больничных и преждевременных уходов домой. и требовал того же от подчинённых. Тепло в дом приносила Марит. Теперь Софья ощущала это со всей очевидностью. Улов воплощал с собой чёткость, чистоту и холод, а Марит надёжность, теплоту, небольшой хаос и счастье. Софья часто задумывалась над тем, что могло изначально привлечь их друг в друга. Как два столь непохожих человека могли встретиться, влюбиться, сочетаться браком и произвести на свет общего ребёнка? Сколько Софья себя помнила, это было для неё загадкой. У неё родилась идея. До прихода отца с работы оставалось чуть больше часа. Софья зашла в спальню Улы, которую прежде он делил с Марид. Она знала, где всё находится, в гардеробе, в самом дальнем углу. Большая коробка с тем, что Ула называл "сентиментальной чепухой Марид", но которую пока ещё не выбросил. Софью удивляло то, что мама не забрала коробку при переезде. Возможно, ей просто не хотелось ничего брать с собой в новую жизнь. Она хотела забрать лишь Софи, и этого ей бы хватило. Софи уселась на пол и открыла коробку. Там лежало множество фотографий и вырезок. Младенческий локон Софи и пластиковые браслеты, которые им с Марит надели на руки в роддоме в доказательство того, что они принадлежат друг другу. В маленькой баночке что-то бряцало. И открыв её, Софи с отвращением обнаружила там два зуба — Наверняка её собственных, но всё равно отвратительно. В течение получаса Софья медленно разбирала содержимое коробки, раскладывая тщательно изученные вещи по полу в аккуратные кучки. Она с изумлением констатировала, что со старых фотографий молоденькой Марит на неё смотрела девочка, как две капли воды похожая на неё саму. Ей никогда не приходило в голову, что они настолько похожи, и это её обрадовало. Она внимательно всматривалась в свадебную фотографию Марит и Улы, пытаясь отыскать намёк на те проблемы, которые ждали их в будущем. Может, они уже тогда знали, что у них ничего не получится. Софи даже подумалась, что вероятно так оно и было. Ула выглядел строгим, но довольным, а лицо Марит казалось почти безразличным, словно она подавила в себе все эмоции. Она явно не походила на сияющую от счастья невесту. Газетные вырезки сильно пожелтели и сухо зашуршали, когда Софи за них взялась. Извещение о свадьбе, сообщение о рождении Софи, руководство, как вязать крючком детские носочки, рецепты для праздничных ужинов, статьи о детских болезнях. Софи казалось, будто она держит в руках саму мать. Она прямо ощущала, как мать сидит рядом с ней и смеётся над вырезанными когда-то статьями о том, как лучше чистить плиту. И как следует готовить идеальный рождественский окорок. Софья чувствовала, как Марит коснулась её плеча, когда она достала фотографию матери в роддоме со свёртком на руках, из которого виднелось красное сморщенное личико. Марит выглядела на ней такой счастливой. Софья положила руку на плечо, представляя, что накрыла материнскую руку, от которой ей передалось тепло. Но тут в мечты вторглась действительность. Софья ощутила под ладонью лишь ткань своей футболки, а сама рука оказалась холодной как лёд. Ула всегда держал температуру в доме на нижнем пределе, чтобы экономить на электричестве. Дойдя до вырезки, лежавшей на самом дне, она сперва подумала, что этот листок попал сюда по ошибке. Заголовок явно не вписывался в общую тему, и Софья перевернула статью, чтобы посмотреть, нет ли там чего-то более близкого к остальному. Но там оказалась только реклама мыла. Софья начала рассеянно читать вступление, и уже через предложение её пробрало холодом. Не веря своим глазам, она стала читать дальше, пока не проглотила каждую строчку, каждую букву. Этого не может быть. Просто не может быть. Софья медленно сложила всё обратно в коробку и поставила её на место в гардероб. Мысли вертелись в голове со страшной скоростью. Анька, ты можешь помочь мне с одним делом? Патрик тяжело опустился на стул. Конечно, могу, ответила хозяйка кабинета, глядя на него с беспокойством. Ты похож на руину, заметила она, и Патрик не удержался от смеха. Спасибо, мне сразу стало гораздо лучше. Анька, не обращая внимания на его саркастический тон, продолжила воспитывать. Поезжай домой и отдохни. Ты в последнее время работаешь просто в нечеловеческом темпе. Спасибо, я знаю, со вздохом отозвался Патрик. А что прикажешь делать? Два параллельных расследования убийств, журналиста, атакующий нас, как чёртова стая волков. Да ещё одно из расследований указывает на связь, тянущуюся за пределы нашего района. Собственно, с этим я и хочу попросить тебя мне помочь. Не могла бы ты связаться с остальными полицейскими районами страны? и поискать либо нераскрытые убийства, либо расследования несчастных случаев или самоубийств, имеющие ряд отличительных особенностей. Он протянул Аннике список из нескольких пунктов. Та принялась их внимательно изучать, вздрогнула, прочитав последний, и посмотрела на Патрика. Ты полагаешь, имеются ещё? Не знаю, ответил он. Закрыл глаза и помассировал основание носа. Но мы никак не найдём связи между смертью Марит Касперсен и случаем в Буросе. И я просто хочу удостовериться, нет ли ещё подобных дел. Ты думаешь о серийном убийце? спросила Анника с некоторым недоверием. Пожалуй, нет. Пока, ответил Патрик. Мы вполне могли упустить очевидную связь между жертвами. Хотя с другой стороны, убийца считается серийным при наличии двух или более однотипных жертв. Так что с формальной точки зрения уже можно говорить о том, что мы ищем серийного убийцу. Он криво усмехнулся. Только не сообщай это в прессе. Представляешь, какой шум поднимется в нашей дыре и какие заголовки? Anomshede орудует серийный убийца. Он засмеялся, но Аннике, похоже, было не до смеха. Я пошлю запрос, сказала она. А ты сейчас же поедешь домой. Немедленно. Ещё только 4 часа. Запротестовал Патрик, хотя больше всего ему хотелось послушаться Анники. Она обладала такими материнскими качествами, что не только детям, но и взрослым мужчинам хотелось залезть к ней на колени и подставить голову для ласки. Патрик считал колоссальным упущением то, что у неё нет собственных детей. Он знал, что они с мужем на протяжении очень многих лет пытались завести ребёнка, но безрезультатно. В таком состоянии от тебя всё равно нет никакого толка. Поезжай домой, отдохни и возвращайся завтра с новыми силами. А с этим я справлюсь. Ты же знаешь. Патрик с минуту поборолся с собой и с лютеранским чувством ответственности, но потом решил, что Анника права. Он чувствовал себя как выжатый лимон и был явно ни к чему не пригоден. Эрика взяла Патрика за руку и взглянула на него. Когда они проходили вдоль площади, Ингрид Бергман она посмотрела на воду и сделала глубокий вдох. Воздух был холодным, но по-весеннему свежим, и сумерки окрасили горизонт в красный цвет. Как замечательно, что тебе удалось сегодня выбраться домой пораньше. У тебя такой усталый вид, сказала она, прислоняя щекой к его плечу. Патрик погладил её по лицу и притянул поближе. Я тоже рад, что ушёл домой. «Собственно, у меня не было выбора. Анника практически выставила меня за дверь. Напомни мне при первом удобном случае поблагодарить её». Эрика ощущала на душе лёгкость, однако её походка лёгкостью не отличалась. Они поднялись только до середины горы Лонгбакен, но оба уже слегка пыхтели. «В настоящий момент мы не являем собой пример отличной физической формы», — заметила она, И по собачьей высунула язык, чтобы показать, насколько запыхалась. "Да, это было бы смелым утверждением", отметил Патрик, тоже с трудом переводя дух. "Тебе ещё простительно, ведь при твоей работе ты можешь целыми днями сидеть на заднице, а я просто позорю свою профессию". "Ничего подобного", возразила Эрика, ущипнув его за щеку. "Лучше тебя у них никого нет". "В таком случае, да поможет Господь жителям Даномсхеды". Со смехом отозвался он. Правда, должен признать, что от диеты твоей сестры, похоже, есть кое-какой толк. Сегодня утром мне показалось, что брюки сидят чуть свободнее. Согласна. Но ты ведь понимаешь, осталось всего несколько недель, так что придётся немного потерпеть. А потом мы сможем объедаться и вместе жиреть, подхватил Патрик, сворачивая налево. И стареть. Мы сможем стареть вместе. Он притянул ее еще ближе и серьезно сказал, «И стареть вместе, ты и я. В доме для престарелых. А Майя будет приезжать нас навещать примерно раз в год, потому что иначе мы пригрозим лишить ее наследства». «Фу, какой ты противный!» — воскликнула Эрика и со смехом ударила его по плечу. «Мы непременно будем жить с Майей, когда состаримся, улавливаешь? Нам ведь придется отгонять будущих женихов». Никаких проблем, сказал Патрик. У меня есть лицензия на ношение оружия. Они дошли до церкви и ненадолго остановились, дружно подняв взгляды к возвышавшейся над ними колокольне. Церковь представляла собой основательное гранитное сооружение, расположенное высоко над селением Филбака, и от неё открывался бескрайний вид на воду. Когда я была маленькой, я мечтала о том, как буду здесь выходить замуж, произнесла Эрика. Это казалось таким далёким. И вот я здесь, уже взрослая, с ребёнком и собираюсь венчаться. Иногда это кажется абсурдным, правда? Абсурдным это мягко сказано, отозвался Патрик. Не забывай, что я ещё к тому же разведён. Вот в чём главный признак взрослости. Да как же я могла забыть о Карен и Лейфе? засмеялась Эрика. Тем не менее, в её голосе послышались нотки недовольства. как и всегда, когда она заговаривала о бывшей жене Патрика. Не то чтобы она особенно ревновала к обстоятельствам, и уж точно не хотелось бы, чтобы к моменту встречи с ней Патрик оказался 35-летним девственником, но мысль о нем вместе с другой женщиной была не слишком приятной. «Давай посмотрим, вдруг не заперто», — предложил Патрик и направился к дверям церкви. Они открыли дверь и осторожно вошли, не зная, не нарушает ли какого-нибудь неписанного правила. Стоявший возле алтаря человек обернулся. «О, здравствуйте!» Пастор Фельбаки Харальд Спьют был, как всегда, приветлив. Патрик с Эрикой слышали о нем только хорошее и радовались тому, что венчать их будет именно он. «Хотите немного порепетировать?» — спросил он, подходя к ним. «Нет, мы просто гуляли, и нам взбрело в голову зайти», — ответил Патрик, — и поздоровался с пастором за руку. «Ну, не буду мешать», — сказал Харальд. «Я тут просто слегка навожу порядок, так что чувствуйте себя как дома. Если у вас есть вопросы по поводу свадьбы, пожалуйста». «Правда, я предполагал, что мы с вами все обсудим где-нибудь за неделю». «Прекрасная мысль», — согласилась Эрика. Пастор с каждой минутой делался ей все более симпатичен. Из сельских сплетен она знала — что он нашёл свою любовь в зрелом возрасте и теперь обитает в пасторской усадьбе уже не в одиночестве, и Эрике это нравилось. Даже самые старшие и наиболее религиозные дамы ничего не имели против того, что он всё ещё не женился на своей Маргаретте, которую по слухам, нашёл по объявлению в разделе знакомства, а живёт в грехе. А это многое говорило о его популярности. Я думаю, нам стоит взять для украшения красные и розовые розы. Как ты считаешь? спросила Эрика, оглядываясь по сторонам. Это будет замечательно, рассеянно ответил Патрик. Увидев выражение её лица, он почувствовал угрызения совести. Послушай, сказал он. Мне ужасно жаль, что всё свалилось на тебя. Я бы хотел больше поучаствовать в свадебных делах, но он развёл руками. Я знаю, Патрик. Эрика сжала его пальцы. И тебе не за чем извиняться. Мне помогает Анна. Мы всё устроим. Я хочу сказать, ведь свадьба будет маленькой, что ж тут трудного? Патрик поднял брови, и она засмеялась. О'кей. Это довольно трудно, даже тяжело. Самое кошмарное это противостоять твоей матери. Но в то же время хлопоты доставляют мне большую радость, уверяю тебя. Тогда ладно, произнёс Патрик с некоторым облегчением. Когда они вышли из церкви, сумерки сменились вечером. Они пошли обратно той же дорогой, вниз к горе Лонгбакин и в сторону залива Сельвик. Прогулка и возможность поговорить доставили обоим удовольствие, но они не торопились домой, чтобы успеть уложить спать Майю. Впервые за долгое время Патрик чувствовал, что жизнь хороша. Слава богу, есть вещи, перевешивающие любое зло и наполняющие его достаточным светом и энергией. чтобы хватило сил на дальнейшее. Позади них Фильбака все больше погружалась в вечернюю тьму. Церковь возвышалась над селением, словно охраняя и защищая. С иступлением у Малишонного Мельберг прибирался в своей маленькой квартирке в Танумсхеде. Задним числом стало, разумеется, ясно, что приглашать Росмари на ужин, имея так мало времени на подготовку, было проявлением чистого идиотизма. Но он чертовски тосковал. Ему хотелось услышать её голос, поговорить с ней, узнать, как прошёл её день и о чём она думает. Он взял и позвонил ей. И вдруг услышал, как спрашивает её, не хочет ли она около восьми приехать к нему поужинать. В результате сейчас Мельберг пребывал в полной панике. Он выскочил с работы около пяти и долго стоял в нерешительности посреди универсама «Консум». В голове не шевелилась ни единой мысли — Ни одно блюдо не желало приходить на ум. Правда, учитывая его ограниченные познания в области кулинарии, этому едва ли стоило удивляться. Мельберк обладал достаточным инстинктом самосохранения, чтобы понимать, на что-нибудь из области высшего кухонного пилотажа ему замахиваться не стоит. Скорее следует делать ставку на полуфабрикаты. Он беспомощно кружил по рядам, пока работавшая там любезная маленькая монашка Не подошла и не спросила, что именно он ищет. Он внезапно изложил ей свою дилемму, и она спокойно подвела его к мясному отделу. Взяв за основу цыплёнка-гриль, она помогла Мельбергу отыскать картофельный салат, овощи, свежие багеты и мороженое для десерта. Возможно, из этого не сделаешь пиршество гурманов, но по крайней мере, такое не мог испортить даже он. Придя домой, Милберг в течение часа метался по квартире, пытаясь восстановить порядок, которого достиг в пятницу. А теперь уже стоял на кухне и пытался разложить еду по-красивее. Это оказалось куда более сложной задачей, чем представлялось. Слипкими руками он злобно смотрел на цыплёнка-гриль, который, казалось, насмешливо на него таращился. Что можно было считать подвигом, принимая во внимание то, что голову цыплёнку уже давным-давно отсекли. Как мать твою, выругался Мельберг, осторожно потянув за крыло. Как же можно придать лежащему на блюде аппетитный вид? К тому же этот мерзавец скользкий как угорь. Под конец Мельбергу надоело бороться за красоту, и он просто оторвал по грудке и ножки для каждого и положил на блюдо. "Т-а идёт". Потом плюхнул рядом солидную порцию картофельного салата и принялся за овощи. Нарезать немного огурцов и помидоров оказалось по крайней мере ему по силам. Выкладывать овощной салат на блюдо он не стал, а скинул его в большую пластиковую миску. Она была красной и немного потёртой, но выбирать не приходилось. Главное всё-таки вино. Мелберт открыл бутылку красного и поставил на стол. В шкафу у него имелось ещё две резервные бутылки. Полагаться на волю случая он не намеревался. В предвкушении приятной ночи он удовлетворённо насвистывал. Пожаловаться на недостаточные усилия с его стороны она всяко не сможет. Так сильно ради женщины он ещё не напрягался, никогда. Даже в общей сложности. Оставалось только организовать последнюю маленькую деталь для настроения музыку. Выбор дисков у него был довольно ограниченный, однако записи лучших песен синатры всё же имелись. Мэлберт купил их по дешёвке на бензоколонке. Последнюю секунду он сообразил, что надо ещё зажечь свечи, а потом отступил на шаг, оценил своё творение и остался очень доволен собой. Теперь никто не посмеет усомниться в том, что он знает толк в романтике. Едва Мэлберт успел сменить рубашку, как раздался звонок в дверь. Взглянув на часы, он увидел, что дама явилась на 10 минут раньше времени. и попытался быстро засунуть рубашку в брюки. "Дьявол", выругался он, когда уложенная на лысине прядь волос свалилась. И под звук повторного звонка помчался в ванную, чтобы попытаться наспех пристроить её обратно. Дело было привычным, и он мгновенно тщательно закомуфлировал лысину. Бросив последний взгляд в зеркало, Мелберк убедился, что смотрится действительно отлично. Когда он открыл дверь, По восхищению в глазах Розмари понял, что она разделяет его мнение. Сам он при виде её чуть не задохнулся. На ней был ярко-красный костюм, и в качестве единственного украшения на шее сверкала массивная золотая цепочка. Принимая у неё пальто, он почувствовал запах её духов и на секунду прикрыл глаза. Мельберг не понимал, почему эта женщина так на него действует. Когда он вешал пальто на плечики, руки у него дрожали. и ему пришлось заставить себя несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы обрести душевное равновесие. Нельзя же вести себя как взволнованный тинейджер. Разговор за ужином шел легко. Глаза Рос Мари блестели в свете свечей, и Мельберг, подбадриваемый ее откровенным восхищением, рассказывал бесчисленные истории из своей полицейской карьеры. Когда две бутылки вина опустили, горячей было съедено и десерт тоже, Они переместились на диван в гостиной, чтобы выпить кофе с коньяком. Мелберк ощущал в воздухе напряжение и всё более утверждался в мысли, что уж сегодня-то наверняка оторвётся. Росс-Мари смотрела на него взглядом, который мог означать только одно, но он не хотел рисковать, пойдя на приступ в неподходящий момент. Женщины ведь так чувствительны к этим мелочам. Однако под конец Мелберк уже больше не мог сдерживаться. Он посмотрел в блестящие глаза Розмари, глотнул коньяку и бросился вперёд. И действительно, оторвался по полной. Временами Мельбергу казалось, что он умер и попал на небеса. Ближе к ночи он заснул с улыбкой на губах и сразу погрузился в прекрасный сон о Розмари. Впервые в жизни он чувствовал себя в объятиях женщины счастливым. Он перевернулся на спину и захрапел. В темноте рядом с ним лежала Русмари и смотрела в потолок. Она тоже улыбалась. «Чёрт возьми, это ещё что такое?» В здании полиции Мельберг ворвался около десяти. Он и вообще-то не относился к жаворонкам, но сегодня выглядел более усталым, чем обычно. «Нет, вы видели?» Размахивая газетой, он пронёсся мимо Анники и распахнул дверь в кабинет Патрика, даже не постучав. «В чём дело?» Спокойно спросил Патрик, когда начальник наконец перестал извергать ругательства и жестом предложил ему сесть. У Мельберга был такой вид, будто его в любой момент может хватить инфаркт. И хотя Патрик в минуты слабости желал дорогому шефу отправиться на тот свет, на самом деле ему не хотелось, чтобы тот рухнул замертво прямо у него в кабинете. Ты видел? Проклятый Мельберг был настолько взбешён, что даже не мог говорить и просто швырнул Патрику на письменный стол газету. Толкум не зная, что ему предстоит увидеть, но уже полный недобрых предчувствий, тот развернул лист так, чтобы иметь возможность прочесть напечатанное на первой странице. Увидев чёрные заголовки, он сам почувствовал, как в нём закипает злость. "Что за чёрт?" произнёс он, а Мельберг смог лишь кивнуть и тяжело плюхнулся в кресло напротив. Откуда чёрт подеря они это взяли? воскликнул Патрик и тоже замахал газетой. Не знаю, но когда я доберусь до этой сволочи, то что там ещё написано, надо посмотреть на развороте. Патрик дрожащими руками пролистал газету до середины и стал читать. Его лицо делалось всё более озлобленным. Вот. Вот сволочи. Третья государственная власть, чудесная штука. Заметил Мельберг, качая головой. Это надо показать Мартину, сказал Патрик и встал. Потом подошёл к двери, громко позвал товарища и вернулся на место. Через несколько секунд в дверях появился Мартин. "Да?" спросил он. Не говоря ни слова, Патрик протянул ему первую страницу газеты. "Сегодня эксклюзивно. Отрывки из дневника убитой. Знала ли она своего убийцу?" прочёл Мартин с лук услыฉ его лишился дара речи и недоверчиво посмотрел на двоих коллег На развороте имеются отрывки из дневника мрачно сказал Патрик Вот прочти Он протянул Мартину остальную часть газеты Пока тот читал, прочие молчали Неужели такое возможно? спросил Мартин, дочитав до конца. Вы думаете, это правда? У неё действительно был дневник или газета всё просто сфабриковала? Это мы сейчас узнаем, незамедлительно, сказал Патрик, вставая. Вертиль ты с нами? по необходимости спросил он. Мельберг, казалось, на секунду задумался, но затем помотал головой. Ну, у меня тут имеются дела. Так что отправляйтесь без меня. Патрик подумал, что, судя по усталому виду начальника, важные дела заключаются в необходимости часок вздремнуть. Однако возможность не брать его с собой Патрика обрадовала. "Тогда идём", сказал он Мартино. Полиция располагалась на одном конце короткой торговой улицы Таномсхеда, а краевой клуб на другом. Поэтому дорога туда заняла не более 5 минут. Первым делом они постучали в постоянно стоявший возле клуба автобус. Если повезёт, продюсер окажется там. Иначе придётся его вызывать. Удача была на их стороне, поскольку голос приглашавший их зайти, несомненно, принадлежал Фредерику Рену. Он сидел и просматривал с одним из техников завтрашнюю серию и раздраженно обернулся, когда они вошли. «Что вам еще надо?» — спросил он, отнюдь не скрывая, что, по его мнению, полицейское расследование только мешает работе. Или, вернее, ему нравилось внимание, которое расследование привлекает к сериалу, но он ненавидел моменты, когда полиция активно отнимала у них с участниками время. «Мы хотим поговорить с вами. И с участниками». Созовите всю группу и велите им собраться в клубе немедленно. Терпение Патрика явно подходило к концу, и он не намеревался тратить время на любезности. Фредрик Рен, не уловивший всей серьёзности злобы, с которой столкнулся, начал визгливым тоном протестовать. Но они же на рабочих местах. И мы ведём запись. Вы не можете просто немедленно, рявкнул Патрик, и Рен с техником испуганно подскочили. Что-то бурча, продюсер взял мобильный телефон и начал обзванивать выданные участникам номера. После пяти разговоров он обернулся к Патрику с Мартином и обиженно сказал: "Задание выполнено. Они будут здесь через несколько минут. Можно полюбопытствовать, что же является столь чертовски важным, раз вы вторгаетесь и срываете миллионный проект, который к тому же поддерживается руководством края, поскольку приносит вашему городу большую выгоду?" Я расскажу об этом через несколько минут, когда мы увидимся в клубе, ответил Патрик и вместе с Мартином покинул автобус. Краем глаза он заметил, как Фредрик Рен снова схватился за телефон. Один за другим стали появляться участники шоу. Некоторые казались сердитыми из-за внезапного вызова, другие же, например, Уффа и Калле, похоже, только радовались перерыву. "В чём дело?" спросил Уффа, усаживаясь на край большой сцены. Он достал пачку сигарет и уже собрался закурить, но Патрик помешал ему, выдернув у него изо рта ещё не зажжённую сигарету и бросив её в корзину для бумаг. В клубе курить запрещено. Какого чёрта? злобно воскликнул Уфф, но на более серьёзные протесты не отважился. Что-то в поведении Патрика и Мартина подсказывало: они здесь не для того, чтобы разъяснять правила пожарной безопасности. Ровно через восемь минут после того, как Патрик постучался в автобус, в дверь вошел последний участник. «Что еще случилось? У вас тут такое похоронное настроение?» со смехом произнесла Тина, усаживаясь на одну из кроватей. «Заткнись, Тина!» — велел Фредерик Рен, искрестив на груди руки, прислонился к стене. Продюсер собирался проследить за тем, чтобы перерыв получился как можно короче. Он уже успел позвонить кое-кому. поскольку терпеть разные идиотские полицейские преследования, он не намеревался. Он ведь не какой-нибудь нищий. Мы здесь для того, чтобы прояснить одну единственную вещь». Патрик огляделся и приковал к себе взгляды всех участников. «Я хочу знать, кто нашел дневник Лили Мур и кто продал его в вечерней газете». Фредрик Рен нахмурил брови. Вид у него был озадаченный. «Дневник?» Что ещё за чёрта в дневник? Дневник, выдержки из которого опубликовала сегодня вечерняя газета. Не глядя на него, пояснил Патрик. Тот, о котором говорится в анонсах сегодняшней газеты. Мы что, сегодня попали в газетную рекламу? спросил Рэн и просиял. Чёрт, как здорово! Это я должен посмотреть. Взгляд Мартина заставил его умолкнуть, но сдержать улыбку продюсер просто не мог. В его отрасли такая реклама ценится на вес золота, поскольку ничто не дает такого зрительского рейтинга. Все участники сидели молча. На полицейских смотрели только Уффа и Тина. Йонна Кали и Мехмед с подавленным видом уставились в пол. «Если я не узнаю, где этот дневник находился», — продолжал Патрик, «кто его нашел и где он находится сейчас, я сделаю все, что в моей власти, чтобы закрыть эту игротеку». «Вы получили возможность продолжать только потому, что мы дали на это согласие. Но если вы сейчас не расскажете...» Он не стал договаривать. «Чёрт, выкладывайте!» Нервно призвал Фредерик Рен. «Если вам что-нибудь известно, говорите. Если кто-то из вас что-то знает и не скажет, я вытрясу из него последние мозги и прослежу за тем, чтобы он или она больше близко не подошли к телевидению». Он понизил голос и прошипел. «Он не сказал, что вы не скажете, Тому, кто сейчас промолчит, конец. Усекли?» Все беспокойно зашевелились. Тишина эхом отдавалась в стенах большого зала клуба. В конце концов, Мехмед кашлянул. «Это Тина. Я видел, как она его забрала». Барби держала его под матрасом. «Заткнись, заткнись, дерьмо заезжая!» прошипела Тина и устремила на Мехмеда взгляд полной ненависти. «Разве ты не понимаешь...» Они же ничего не могут нам сделать. О, ты полный идиот. От тебя требовалось только держать рот на замке. Но ну ка замолчи, рявкнул Патрик, подходя к Тине. Та умолкла, как было велено, и, похоже, впервые немного напугалась. Кому-то отдал дневник. Источник не выдают, пробормотала Тина в последней попытке сохранить самоуверенность. Ведь ты и есть источник. Со вздохом произнесла Йонна. Она по-прежнему смотрела в пол и, казалось, не обратила внимания на то, что Тина обернулась и злобно сверкнула на неё глазами. Патрик повторил вопрос, делая акцент на каждом слове, будто разговаривает с ребёнком. Кому ты отдала дневник? Тина неохотно назвала имя журналиста, и Патрик развернулся, больше не тратя на неё слов. Он боялся, что если начнёт говорить, уже не сможет остановиться. Когда они с Мартином проносились мимо Фредрика Рена, продюсер жалобно спросил: "Что? Что теперь будет? Вы ведь не всерьёз говорили, что то есть мы можем продолжать? Мои руководители, они..." Рэн понял, что его не слушают, и умолк. В дверях Патрик обернулся. "Продолжайте. Позорьтесь по телевидению дальше." Но если вы хоть как-то попробуете помешать расследованию, то неоконченная угроза повисла в воздухе. И с этими словами он покинул молчавшую и явно подавленную компанию. Тина казалась убитой, однако бросила на Мехмета взгляд, показывавший, что она ещё с ним разберётся. Все по рабочим местам. Нам надо наверстать ёмочное время. Фредрик Рендза махал руками, выгоняя участников из клуба. Они поплелись в сторону торговой улицы. The show must go on. Что там у вас произошло? Симон с беспокойством посмотрел на Мехмета, снова натягивавшего фартук. Ничего. Просто мелкое дерьмо. Неужели вы действительно находите это нормальным? Продолжать съёмки после того, как одна девушка умерла? Это кажется несколько каким? спросил Мехмет. Несколько неделикатным, несколько безвкусным. Он повысил голос. А мы безмозглые идиоты, способные только напиваться и трахаться по телевидению и добровольно выставлять себя на позор. Правильно? Ведь именно так ты и думаешь. А тебе не приходило в голову, что это возможно всё-таки лучше нашей жизни дома? Может, для нас это шанс убежать от того, что под конец всё равно настигнет. Голос ему изменил, и Симон мягко толкнул Мехмета на стул в конце пекарни. Какой же собственно во всём этом смысл? для тебя, спросил Симон, усаживаясь напротив него. Для меня? В голосе Мехмета сквозила горечь. Смысл в бунте попытки растоптать всё сколько-нибудь ценное, растоптать настолько, чтобы им больше не пришло в голову заставлять меня склеивать осколки. Он закрыл лицо руками и всхлипнул. Симон мягкими ритмичными движениями стал гладить его по спине. Ты не хочешь жить так, как тебя заставляют? И да и нет. Мехмед поднял взгляд и посмотрел на товарища. Дело не в том, что они заставляют меня или угрожают отослать на родину, или в чём-то таком, в чём вы шведы всегда подозреваете всех иностранцев. Это скорее вопрос надежд и жертв. Мама и папа так многим пожертвовали ради нас, ради меня, чтобы у нас, их детей, была хорошая жизнь, с большими возможностями. Они оставили всё, свой дом, семье, уважение, которым пользовались среди себе подобных, работу. Только ради того, чтобы нам жилось лучше. Самим им стало хуже. Я вижу это. Вижу в их глазах тоску. Вижу в их глазах Турцию. Для меня она не имеет того значения. Я родился уже здесь. Турция это место, куда мы ездим на лето, но моему сердцу она ничего не говорит. Но здесь я тоже не чувствую себя дома. Здесь в стране где я должен осуществить их мечты, их надежды. У меня нет способностей к учёбе. У сестёр они есть. По иронии судьбы, способностей нет именно у меня, у сына, носителя имени отца, у того, кто должен передать его дальше. Я хочу просто работать. Руками. У меня нет никаких особых амбиций. Я иду домой с сознанием, что сделал нечто своими руками, и этого мне вполне хватает. Я не могу учиться. Но они не хотят этого понять. А этому мне надо разбить их мечту раз и навсегда, растоптать её, чтобы остались одни осколки. Слёзы лились у него по щекам, а исходившее от рук Симона тепло только усиливало боль. Он так устал от всего этого. Устал чувствовать свою недостаточность, лгать о том, кто он на самом деле. Мехмет медленно поднял голову. Лицо Симона оказалось всего в нескольких сантиметрах от его собственного. Симон вопросительно посмотрел ему в глаза и тёплыми руками, от которых исходил аромат свежих булочек, смахнул со щек Мехмета слёзы. Затем осторожно коснулся губами его рта. Мехмета поразило, насколько правильным ему показалось прикосновение этих мягких губ. А потом он растворился в реальности, о которой раньше имел лишь смутные представления. которую просто не осмеливался видеть. Я хотел бы немного побеседовать с Бертелем. Он у себя? спросил Эрлинг, подмигивая Аннике. Пускаю, коротко ответила она. Вы ведь знаете, где он сидит. Благодарю, сказал Эрлинг, снова подмигнув. Он никак не мог понять, почему его шарм на Аннику не действует, но утешался мыслью, что это вопрос времени. Быстрым шагом пройдя до нужного кабинета, Он постучал в дверь. Не получив ответа, постучал ещё раз. Теперь за дверью послышались слабые бормотания и какие-то таинственные звуки. Эрлинга заинтересовало, чем же начальник полиции там занимается. Объяснение нашлось, когда Мельберг наконец открыл дверь. Вид у него был явно заспанный, а на диване позади него лежали плетё и подушка, отпечаток которой отчётливо виднелся на лице хозяина кабинета. Чёрт, возьми, Бертель. Что это ты решил прикорнуть посреди дня? Эрлинг тщательно продумал, как ему лучше держаться, и решил для начала избрать лёгкий дружеский тон, а затем перейти к серьёзности. Обычно он справлялся с Мельбергом без особых проблем. В вопросах местного управления, попадавших к нему на стол и требовавших вмешательства полиции, он с помощью лести и взяток, состоявших из пары бутылок хорошего виски, совершенно безболезненно добивался успешного сотрудничества и не видел причин для того, чтобы на этот раз вышло по-другому. "Ну, знаешь ли", с некоторым смущением ответил Мельберг. "Последнее время так много всего навалилось, что силы на исходе". "Да, понимаю. Вам приходится тяжело", согласился Эрлинг, с удивлением заметив, что лицо комиссара сильно покраснело. "Чем могу быть полезен?", спросил Мельберг, указывая на кресло. Эрлинг уселся и с глубоко озабоченным лицом изрёк. «Дело в том, что мне только что позвонил продюсер шоу «Покажи мне Танум» Фредерик Рен. «Похоже, кто-то из твоих полицейских побывал в краевом клубе и наделал изрядного шума. Они даже грозили запретить съёмки. Должен признаться, я очень удивлён и несколько разочарован. Я полагал, что мы достигли по этому вопросу согласия и благополучно сотрудничаем. Да, Бертель». «Я действительно разочарован. Можешь ли ты дать мне какие-то объяснения?» Он посмотрел на Мельберга, наморщив лоб, что на протяжении его карьеры многократно наводило на собеседника в страх. Однако на комиссара это, похоже, в виде исключения не подействовало. Он просто смотрел на Эрлинга, молча и не делая попыток оправдываться. И тот ощутил легкое беспокойство. Вероятно, стоило прихватить с собой бутылку виски. на всякий случай. Эрлинг произнёс Мельберг, и по его тону Эрлин Гуве Ларсону показалось, что на этот раз он очевидно зашёл несколько далековато. Эрлинг повторил Мельберг, и глава администрации заёрзал на кресле. Разрешится он когда-нибудь? Ведь ему задали очень простой вопрос. Во имя защиты блага города, что тут такого страшного? Мы проводим расследование убийства. сказал Бертиль Мельберг, пристально глядя на мужчину напротив него. Кто-то из участников шоу не только скрыл от нас важный доказательственный материал, но и продал его прессе. Поэтому в данный момент я склонен согласиться с коллегами, что будет лучше, если мы прикроем это дерьмо. Эрлин почувствовал, что покрывается потом. Фредрик Рен не позаботился о том, чтобы сообщить ему эту мелкую деталь. Некрасиво с его стороны. Очень некрасиво. Запинаясь, гость пробормотал. «Он... он и есть в сегодняшней газете?» «Да, на первой странице и еще на развороте. Выдержки из дневника, который, очевидно, вела убитая девушка, и о существовании которого мы не знали. Кто-то скрыл его от нас и предпочел продать в вечерней газете. И сейчас мои сотрудники Хёдстрём и Мулин пытаются заполучить этот дневник, чтобы установить, может ли... Или мог ли бы он помочь нам в поисках убийцы? Я ничего не знал, произнёс Эрлинг Вэларсон, проигрывая в голове слова, которые выскажет Рену, как только выйдет отсюда. Отправляться на деловую встречу, не имея в руках полной информации, всё равно что бросаться в бой без оружием. Это известно любому новичку. Проклятый идиот. Пусть не думает, что сможет водить за нас главу администрации Танномсхеда. Назови мне хоть одну причину, по которой я не должен немедленно перекрыть кислород этому проекту. Эрлинг молчал. В голове не шевелилось ни единой мысли. Все аргументы улетучились. Он посмотрел на Мельберга и увидел, что тот усмехается. Вот ты и беззащитен. Чёрт, никак не думал, что такое возможно. Но я рассужу по справедливости. Мне известно, что многим нравится пялиться на это дерьмо. Поэтому пусть пока продолжают. «Но малейшая проблема и...» Он погрозил пальцем, и Эрлинг благодарно кивнул. Ему повезло. Он содрогался при мысли о том, как унизительно было бы стоять перед членами администрации, признавая, что довести проект до конца невозможно. От такого удара по престижу ему бы никогда не оправиться. Уже в дверях Эрлинг услышал, что Мельберг что-то говорит. Он обернулся. «Послушай-ка...» Мой домашний запас виски начал иссякать. У тебя случайно не найдётся лишней бутылки? Мельберг подмигнул, и Эрлинг натянуто улыбнулся. Больше всего ему хотелось запихнуть бутылку Мельберга в глотку. Вместо этого он услышал, как произносит: "Конечно, Бертиль, организуем". Последним, что он видел, закрывая за собой дверь, была довольная усмешка хозяина кабинета. Какая гнусная низость! сказал Калле, глядя на Тину, которая нагружала поднос бутылками, чтобы вынести их в зал. Можно подумать, ты у нас чертовски примерный. Легко говорить, когда купаешься в попашаных бабках, прошипела та, чуть не прокинув бокал с пивом, который только что поставила на поднос. Послушай, некоторые вещи не делают даже ради денег. Некоторые вещи не делают даже ради денег. Передразнила Тина фальцетом, скорчив гримасу. И будешь до тошноты доволен собой, блин. А эта сволочь Мехмед, убью, блин. Э, охалани, сказал Калле, прислоняясь к мойке. Они ведь угрожали запретить съёмки, если все промолчат. А тебе, похоже, больше всего хотелось спасти собственную шкуру. Ты не имеешь права тащить в дерьмо остальных. Ты что, не сечёшь? Они же только блефовали. Да в жизни бы они не закрыли единственное, что привлекает к ним хоть чуточку внимания. Они, блин, живут этим. В любом случае, я не считаю их мота виноватым. Если бы я видел, как ты брала дневник, я бы тоже сказал. Не сомневаюсь, жалкий трусишка, ответила Тина. Она так разозлилась, что державшие поднос руки дрожали. Твоя беда в том, что ты всё время болтаешься по дорогим кабакам Стокгольма и думаешь, что это и есть жизнь. Размахивать попашаными кредитками, ни хрена не делать. и только паразитировать на всех остальных. Сплошная апотетика, блин. И ты ещё смеешь объяснять мне, что правильно, а что нет? Я, по крайней мере, хоть чем-то занимаюсь, куда-то стремлюсь, пытаюсь чего-то добиться в жизни. У меня есть талант, что бы там ни говорила эта проклятая Барби. Ах вот, где больная мозоль, усмехнулся Калли. Она написала что-то о твоей так называемой карьере певицы. А ты такая мелочная дрянь. что решила раскрыть ее душу прессе. Она сказала то, что думают все, и ты не смогла этого пережить. Она все время врала, проклятая сука. Сказала мне, что не говорила остальным, будто из меня ничего не получится, и я совершенно бесталанна. Она наврала мне, что никому такого не говорила. Клялась, что это чья-то злобная выдумка. Уверяла меня, что это ложь, кто бы ее не распространил. А потом я увидела, что она так и написала в дневнике. «Значит...» Всё было правдой. Она, конечно же, так считала, и наверняка натрепала всякой мерзости про меня остальным. Один из бокалов опрокинулся и скатился с подноса на пол. Осколки стекла разлетелись на несколько метров. "Блин", прошептала Тина и поставила поднос с оставшимися бокалами, потом взяла веник и стала сметать осколки в кучу. "Да пошли вы все". "Послушай", спокойно сказал Калли. Я никогда не слышала от Барби про тебя ни одного дурного слова. Насколько я знаю, она тебя только подбадривала. Да ты и сама говорила об этом на последней встрече с Ларсом. Помнится, даже пускала крокодила в слёзы. Думаешь, я такая идиотка, что просто так поливаю грязью покойницу? спросила она, подметая последние осколки. Что бы она там ни написала в дневнике, тебе не стоит её за это осуждать. Она ведь написала чистую правду. Ты поёшь отвратительно. И на твоём месте я бы уже начал составлять заявление в Макдоналдс. Он засмеялся и бросил беглый взгляд на камеру. Тина швырнула веник на пол и быстро подскочила к нему. Ты бы лучше попридержал язык, Калля, прошептала она, оказавшись с ним лицом к лицу. Ведь не только ты один слышал то, что говорилось тем вечером, когда она умерла. Ты с ней тоже обошёлся довольно круто. На тему о том Что она натрепала, будто твоя мать покончила с собой из-за попаша. Она тогда тоже утверждала, что не говорила этого. На твоём месте я бы лучше заткнулась. Она взяла поднос и вышла с ним в ресторанный зал. Калли остался стоять с мертвенно бледным лицом. Он прокручивал в голове обвинения и ругательства, которыми осыпал Барби в тот вечер. Ему вспомнился её непонимающий взгляд, полные слёз глаза и заверение в том, что она не говорила этого. и никогда бы не могла сказать ничего подобного. И самое ужасное, он не мог отделаться от ощущения, что её заверения были искренними.